Глава 12. Сила духа. Вы победили пещерного медведя. Получено опыта. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Ваш текущий уровень 30. У вас имеется 12 нераспределённых очков характеристик. У вас имеется 4 нераспределённых очка таланта. Открыта возможность повышения классовых умений. Всплеск ярости, да направленная ярость. Направленная ярость. Разово усиливает урон до 550%. Действует только на одиночную цель. Игнорирует любой вид брони без исключения. Активация умения – 400 очков ярости. Повышение умения – 8 очков таланта. Воодушевление 1 до да воодушевления 2. Воодушевление 2. Вы и окружающие вас дружественные цели получают плюс 7 к силе, плюс 7 к ловкости, плюс 7 к духу. Радиус действия 30 м. Время действия 1,5 минуты. Время отката умения 75 минут. Активация умения 180 очков маны. Повышение умения 8 очков таланта. Открыт доступ к четвёртому кругу заклинаний магии хаоса. Доступные заклинания четвёртого круга: Безумное пламя. Вас окружает неудержимое пламя хаоса, нанося по целям, попавшим в радиус действия, ежесекундный урон. Минус 400 очков жизни. Время действия заклинания после активации – 25 секунд. Время отката заклинания – 90 минут. Радиус действия заклинания – 5 метров. Активация – 900, плюс-минус неизвестно очков маны. Внимание! Будьте осторожны! Заклинание наносит урон по дружественным целям. Вы в одиночку одержали победу над боссом локации «Пещерным медведем». Вы получаете достижение «Убийца боссов-1». Награда за достижение, плюс 10% физического урона по боссам локаций, 1 очко таланта. Для повышения достижения до убийцы боссов 2, вам необходимо справиться с 5 боссами, убито 2 из 5 боссов. Шершавый язык лизнул мою щёку, вернул к действительности. Надо мной склонил голову сварк, участливо заглядывая в глаза. «Всё в порядке, дружа». зели великая охотница, и находящихся при смерти на ноги поставит. Сейчас дыхание восстановлю и пойдём пещеру местного хозяина осматривать. Наверняка там есть что-то ценное. Питомeц ткнулся носом в моё плечо и уселся рядом, протяжно зевнув. Я по очереди напряг мышцы рук, ног, пытаясь оценить своё состояние, пришёл к выводу, что нужно ещё немного отдохнуть. Значит, раскидаю пока очки характеристик. Десятку, как и планировал, бросил в телосложение, а оставшиеся 2 в силу. И вновь почувствовал, как тело наливается мощью. На какой-то миг даже показалось, что броня стала давить во всех местах словно с чужого плеча, но наниты быстро её перестроили, подогнав под моё чуть увеличившуюся комплекцию. И тут же на моих глазах преобразился и питомец. Его шкура слегка сменила окрас, став более тёмной. Чуть подросли верхние клыки еды, да и мышцы ещё сильнее стали бугриться. Страж, подскажи уровень моего питомца, обратился я к разуму древней машины. Уровень северного медведя Сварк 28. Характеристики: сила 53, ловкость 7, интеллект 13, дух неизвестно, телосложение 34. Дальше читать не стал. Голова и так была тяжёлой от полученной информации после победы над пещерным медведем. Поднялся на ноги, чувствуя себя целым и невредимым. Осмотрелся. Дивана орудя большим тесаком для разделки туши животных в брюхе поверженного гиганта что-то бурчало себе под нос, абсолютно не реагируя на окружающее. Хотя я знал, меня она заметила. Ну и хорошо, промелькнуло в голове мысль. Я направился к входу в пещеру. Двойзерна хаоса, взлетевших над головой, светили каменные и изломанные стены багровым светом, создавая необычные хищные тени, начавшие ползать по стенам при моём движении. Естественный свод на высоте двух сожений позволил зафиксировать магические огоньки, после чего тени успокоились, позволив мне осмотреться. Бывший хозяин этого жилища оказался чересчур чистоплотным для дикого зверя. Совершенно чистый воздух, без неприятных запахов, обычно находящихся в звериных логовах, а также полное отсутствие костей. В правом углу на небольшой возвышенности хозяин, видимо, спал, а в противоположной стороне аккуратно складывал трофеи, добытые им с чужаков, желавших пройти мимо, а может, и шедших к пещерному медведю целенаправленно. по большому счёту гора оружия и брони, которую можно было ворожить пехотное подразделение меня не заинтересовала. Лучше своего оружия я здесь точно ничего не найду. Разве что две-три дюжины стрел возьму. А вот кольца и прочие драгоценные украшения повышающей характеристики, даже если мне не пригодятся, всё равно быстро найдут нового хозяина. Разумеется, за хорошую цену. Вы ничего, кроме стрел и пары десятков разнообразных зелий Мне не приглянулось. Я уже закончила осмотр и собрался пойти за дровами для костра, когда в пещеру вошла Дивана, лицо которой даже в неясном багровом свете магических огоньков выглядело очень довольным. А за ней Сварк прошёл, стуча стальными когтями по каменному полу. "Тёмный, а мне начинает нравиться этот мир", произнесла богиня, осматривая пещеру. Её взгляд слегка задержался на груди вооружения и скользнул дальше. Затем великая охотница быстрым шагом проследовала к дальней стене пещеры и смотрела её куда внимательней. Приложив ладони к холодной поверхности, дивана надавила на её. Затем попробовала толкнуть, но лишь уперлась в стену. «Чего смотришь? Помогай скорей!» Совместными усилиями мы надавили на то место, куда указала богиня. Неожиданно часть стены сдвинулась. Из здоровенная каменная плита ушла в сторону словно створка врат, а за ней обнаружилась ещё одна пещера, раза в 3 поменьше первой. Было очевидно, что сюда пещерный медведь не заглядывал, о чём говорил толстый слой нетронутой пыли, покрывавшей пол. Как всегда неожиданно появилось сообщение от стража, сопровождаемое чертежом и поясняющими надписями. Зафиксирована работа скрытого механизма Схема расшифрована. Зерно хаоса вырвало из тьмы непонятную конструкцию, чем-то напомнившую мне стража. Метательный молот сам собой появился в руке, готовый немедленно нанести сокрушающий удар. Но металлический голем, похожий на гигантского паука, скорее всего, был давно мёртв. Возможно, столетия, учитывая слой пыли, покрывающий здесь всё. Мои мысли подтвердила богиня. Лишь мимолком взглянув на Голема, она повернулась к вскрытому тунику спиной, совершенно потеряв к нему интерес. Я же заинтересовался находкой и решил её смотреть. Подошёл, подол на железную тварь, подняв кучу пыли. Рядом громко чихнул Сварк, тоже пожаловчии удовлетворить любопытство. Неплохо было бы вдохнуть в Голема жизнь. Даже сейчас от него веяло невероятной мощью. Хотя вдруг он, едва возродившись, пожелает убить того, кто нарушил его покой. Нужно обратиться к Чубе, наверняка он знает что-нибудь. Только как ему объяснить, что мы обнаружили в тайной пещере? Едва я так подумал, как опять напомнил о себе разум стража. Внешние данные объекта зафиксированы. Желаете передать изображение игроку Чубе в сообщении? Конечно, желаю. Тут же выполнил своё желание, отправив картинку с сопроводительным текстом Гнуму. Ответ не заставил себя долго ждать. Как ты это сделал? Сообщения же только текстовыми могут быть, хотя нет. Расскажешь при встрече. По находке у меня на ум приходит лишь матершинные междометия. Ты где откопал это чудо? Хотя опять же, при встрече. Совет. Не вздумай где-то обмолвиться о находке, проблем не оберёшься. Я постараюсь в клановой библиотеке навести справки о подобных вещах. Вот что ты за человек, Руслан? Вот только всё успокоилось, стало прозрачно и понятно. Как один ищущий всё переворачивает с ног на голову. Всё, отбой. Я в библиотеку. До рассвета отдыхаем. Сэпп жила дивана, когда мы с питомцем покинули потайную пещеру, вернув плиту на прежнее место. Ночью в этих горах даже бывший хозяин этой пещеры предпочитал не удаляться от своей территории. Вот и мы. Последуем его примеру. Первое дежурство нёс сварк, как полноценный дружинник, затем богиня. Перед рассветом великая охотница разбудила меня, а сама отправилась на охоту. Всё-таки оставшимся после ужина вяленым мясом только аппетитно гулять. Когда дочь Перуна вернулась, притащив в зубах молодую козу, разведённый мной костёр уже догорал, а в выложенном камнями очаге олили угли. Жареное мясо козы наложило небольшой баф на плюс 1 к ловкости, получившись жестковатым, но вкусным. А с первыми лучами восходящего солнца мы вновь шли по горной тропе, вьющейся между гор и с каждым шагом поднимались всё выше. Сегодня на нас никто не нападал, и из-за этого я стал ещё внимательнее всматриваться в окружающие деревья и склоны. Великая охотница тоже вела себя нервно. то обращаясь в птицу и кружила над нами, то волчица мелькала между деревьев, но в конце концов вернулась в истинный облик и с хмурым лицом молча зашагала рядом, о чём-то думая. Даже Сварг вёл себя чересчур настороженно. Так мы и шли, с каждой секундой, с каждым шагом чувствуя растущее напряжение. В какой-то момент я понял, что не слышу многие звуки, естественные для природы. Совершенно пропали птицы». Их щебет и пение больше не сопровождали нас. Белки, постоянно перебегающие по ветвям с дерева на дерево, исчезли. Даже мыши не шуршали в траве, не жужжали пчёлы, не истрекотали сверчки и вездесущие мошки, и те куда-то пропали. «Стой, тёмный!» – внезапно произнесла великая охотница, замерев на месте. Я тоже встал, как вкопанный с недоумением, посмотрев на богиню. Та улыбнулась. и указала рукой вперёд. Мы пришли. Дальше мне дорога закрыта, как и сыну хранительнице леса. Это только твой путь тёмный. Пройти до конца сможешь только ты один. Ты поймёшь, когда нужно использовать ключ. Сворка издав глухое жалобное ворчание, ткнулся мне в грудь носом. Совсем большой стал. Пронеслось в голове мысль: скоро мать перегонит. Сев на задницу бер, рыкнул: мол, давай, иди уже. И я пошёл, не раздумывая, не сомневаясь в том, что меня ждёт впереди, потому что знал, впереди она. Первые две дюжины шагов ничего не происходило, а затем я почувствовал перед собой невидимую преграду, ставшую на пути. Попытался вытянуть руку вперёд, но та упёрлась всё в ту же незримую стену. Тогда я навалился плечом и сделал шаг вперёд, чувствуя сильное сопротивление, выталкивающее меня обратно. Нет, мне нужно идти. Нужно преодолеть эту преграду. После третьего шага давление настолько усилилось, что я почувствовал боль во всём теле, словно меня придавило огромным деревом. После пятого появилось чувство, что по мне непрерывно бьют молотами десяток кузнецов. На седьмом шагу броня стекла с меня, словно вода, оставшись на земле серебристой лужицей. Сделав девятый шаг, я чуть не потерял сознание от резкой усилившейся головной боли. Словно раскалённым шилом проткнули. Кто-то или что-то очень сильно не хотел, чтобы я дошёл туда, куда мне нужно. Хотел, чтобы я отступил, сдался, находясь в нескольких шагах от цели. Я больше не считал шаги. В ушах раздавался бой барабанов, каждый ударом причиняя сильнейшую боль. Из носа ручьями бежала кровь. Но сейчас это были незначительные мелочи. Шагать. Только вперёд, не обращая внимания на треск рёбер, едва державшихся под давлением невидимой силы. Мышцы во всём теле дрожали от запредельной нагрузки. Жилы уже не хрустели от напряжения, они с жалобным звуком рвались, как испорченные сыростью канаты. И всё же я шёл вперёд. Шаг за шагом, скрепя зубами и чувствуя, как они крошатся в пыль. В какой-то момент я потерял ощущение тела. Осталась лишь сила воли и неудержимая жажда, стремление двигаться вперёд и только вперёд. Я сам превратился в волю, которая пронзала пространство, пробивая путь сквозь враждебное ничто, не обращая внимания на сопротивление. И я прорвался. Внезапно оказавшись в пространстве, где не было сопротивления, отсутствовала сила, отталкивающая меня обратно. Пропала боль, исчез непрерывный грохот, всё наполнилось покоем и тишиной. Здесь, в месте, где я очутился, не было верха и низа. Понятия далеко или близко тоже отсутствовали. Даже время остановилось тут. И всё же в этом мне что-то я ощущал что-то родное, что-то давно потерянное, а теперь вновь обретённое. И было хорошо, как никогда. Здесь не нужно было куда-то спешить, кого-то искать. Искать? Ласка, ключ-активатор. Синий барс. Нет, я не произнёс слово ключ, так как здесь у меня не было тела. Я лишь захотел сказать, только подумал, но этого оказалось достаточно. Риска, в одно мгновение я вновь обрёл своё тело, к счастью, абсолютно здоровое. Перед глазами сверкали разноцветные вспышки, поражая билям ярких красок. Я даже зажмурился от нестерпимо ярких вспышек и дополнительно прикрыл глаза рукой, настолько яркими были вспышки. В ушах перекатывались странные, неслышанные ранее звуки, похожие на необычную мелодию. Затем внезапно наступила тишина. Стало так тихо, словно я опустил голову в воду. Вспышки, бьющие даже сквозь закрытые веки, тоже прекратились. Медленно я открыл глаза, попытавшись осмотреться. Куда там? В глазах до сих пор плясали яркие блики. Лишь когда проморгался, понял, где я нахожусь. Прозвучавший знакомо голос развеял остатки сомнений. Добро пожаловать в мою обитель, ищущий Альфа. Отступление. Первое. Старший смотритель звёздного западного кластера второго этапа получил от управляющей войски на тревожный сигнал. Это было нормальным явлением, такие сигналы приходили чуть ли не ежедневно. Обычно это происходило, когда очередной игрок, прокачанный до 70-80 уровней, совершал нечто, что сильно возмущало пространство. На столь высоких уровнях игроки, не осознавая своих сил, по сути превращались в оружие огромной разрушительной силы. настолько опасными они становились. Последствия действий таких монстров бывали ужасающими и требовали оперативного вмешательства. И снова в системе в этот раз всё обошлось. Просто какой-то игрок, в который уже раз попытался пройти в закрытую локацию вместилище мятежных душ, место, которое было создано с серьёзными игровыми просчётами и ошибками. На третьем западном кластере таких было лишь 4. Причём все они находились в такой глуши, что туда добирались единицы из миллионов игроков. И всё же редко, но такие находились. Некоторые шли туда раз за разом и пытались пройти через подобные локации, не понимая, что есть места изначально непроходимые. Другие натыкались случайно и потом обходили стороной. Вот и в этот раз очередной игрок отправился на перерождение. Углубившись в свои мысли, старший смотритель отправил присылнной системой файл в архив, где тому предстоит находиться практически в вечность. Отступление второе. Брат, ты тоже почувствовал это? Двое, стоя беседовавшие на огромной террасе величественного дворца, внезапно замерли, прислушиваясь к чему-то. Заговоривший первым был облачён в белоснежное свободное одеяние. Второй, продолживший сосредоточенно прислушиваться к чему-то, выглядел полным антагонистом первому. Чёрный камзол и такие же чёрные широкие штаны. На поясе ножны с полуторным мечом. Такие же чёрные волосы, а глаза, казалось, источают саму тьму. Похоже, он сделал это Наконец отозвался Чернобок, опустив левую руку на эфес оружия, изжав его до хруста в суставах. Не ожидал, что ему удастся пробиться с первого раза. Что ж, значит, настало время, брат. Пора созывать вече. Улыбнувшись ворок, поднял руку и выхватил из воздуха словно он там всегда был огромный боевой рог. Поднеся его к рту, Солнцеликий вздохнул поглубже и подул. От звука, который издал Рог, не просто завибрировал воздух, задрожало само пространство, незримыми волнами распространившись на все три мира. От прави, сквозь явь, до самых глубоких и тёмных уголков Нави. Впервые после пришествия врага созывалось вече. Сварог вновь улыбнулся. «Как же я соскучился по этому звуку, брат!» Чернобог не ответил. с головой погрузившись в свои мысли лишь похлопывание по плечу отвлекло его от раздумий "Эг, тебя приезжала, принимай гостей, а я пойду раздам распоряжения, чтобы подготовиться к встрече".